Глава шестая. День шестой. 8 июня. Пятница. Вечером на пароходе должен был состояться карнавал, и все были вовлечены в его подготовку. Нужно было выбрать костюмы или сделать самим. Для этого были припасены бумага, клей, краски, материалы. Когда-то в детстве Шостакович был на карнавале звездочетом. Тогда карнавалы были в моде, Балаганчик Блока, картины художников мира искусства, маскарадный Стравинской, в костюмах то Петрушки, то Орликина или Пульчинеллы, Шут Прокофьева, свиридов Скомороший стиль в большой музыке пошел от Камаринской глинки. Бородин позднее развил эту тему в своем «Князе Игоре», написав бессмертные образы гудошников-скоморохов, профессиональных музыкальных шутов, служащих богатству сытости тому, кто больше даст. Этот образ музыканта-профессионала очень глубок, его тип очень живуч до сего дня. Шостакович называл подобный тип художника гениальный халуи», сам от него слышал. И с этим определением трудно не согласиться. Речь идет о том, чтобы служить развлечению, забаве, прихоти, богатой и даже иной раз изысканной публике. Это льстит самолюбию художника». который из лакейского состояния, когда его презирают и выносят на тарелке деньги в виде, например, премии, повышен в ранг гения. Когда в декабре 1947 года Шостакович жил в Рузе, в Доме творчества композиторов, там тоже готовились к новогоднему карнавалу, хотя настроение было мрачное. Идеологическое наступление шло со всех сторон. Одно за другим выходит постановление ЦК ВКПБ – Эти постановления касались литературы, театра, кинематографа. На очереди была музыка. Ахматова была исключена из Союза писателей СССР. Такая же судьба постигла и Зощенко. Предоставление страниц, звезды таким пошлякам и подонкам литературы, как Зощенко, тем более недопустимо. Вскоре после постановления Шостакович встретил Зощенко на улице. Тот пожаловался, что не может есть. Однажды Зощенко пришел на концерт, где в первом отделении должна была исполняться Франческа Чайковского, а во втором впервые — Пятая симфония Шостаковича. В антракте после первого отделения Зощенко радостный вбежал за кулисы, обнял Шостаковича со словами «Я же знал, что вы не можете сочинять антинародную музыку». Зощенко написал Сталину письмо. «Дорогой Иосиф Виссарионович, я никогда не был антисоветским человеком. Я всегда стремился к изображению положительных сторон жизни. Но это было нелегко сделать. Так же трудно, как комическому актеру, играть героические образы. Можно вспомнить Гоголя, который не смог перейти на положительные образы. Прошу мне поверить, я ничего не ищу и не прошу никаких улучшений в моей судьбе. А если и пишу вам, то с единственной целью несколько облегчить свою боль. Я никогда не был литературным пройдохой, или низким человеком, уверяю вас, Михаил Зощенко. В Большом театре готовился очередной праздничный правительственный концерт, к которому Шостаковичу заказали оркестровку нескольких революционных и современных массовых песен. Но какому-то ответственному члену приемочной комиссии музыка не понравилась, и исполнение было снято по причине, что композитор испортил хорошие песни. Под Новый год ударил мороз. В доме, где жили Шостаковичи, в Рузе было холодно, темно и неуютно. Большая часть живущих в доме творчества музыкантов встречала Новый год вместе, в столовой. Но Шостакович не захотел присоединяться к шумной компании и остался дома с приехавшими к ним друзьями. Из столовой принесли праздничный ужин, но мрачное настроение не покидало присутствующих. Женщина, принесшая очередной поднос с едой, оглядев всех, произнесла с укором. «А была бы у нас такая выпивка и закуска, как бы мы веселились!» В то голодное время ей казалось диким, что люди не невеселы, когда у них есть еда. Чувствовала, что нависает беда. Что-то носилось в воздухе. И вскоре грянуло. В архиве мне попалась докладная записка композитора Гольденвейзера, написанное им накануне чудовищного постановления 1948 года об опере «Великая дружба», постановление, заклеймившего ведущих композиторов Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна, Мисковского, Шабалина и чуть не доведшего Шостаковича до самоубийства. Некоторые формулировки этой докладной записки показались знакомыми. Сверив даты, стало понятно, что это был донос на наших ведущих композиторов, имена их всем известны. в творчестве которых вместо диссонанса царит какофония вместо свободы произвол. Есть основания думать, что именно этот донос привел в действие механизм идеологической инквизиции, отреагировавшей немедленно. Когда я слушаю грохочущее сочетание современных симфоний и сонат, я с ужасом чувствую, страшно сказать, что этим звуком, более свойственно выражать идеологию вырождающейся культуры запада вплоть до фашизма чем здоровую природу русского советского человека к сожалению человек ко всему привыкает в китае говорят готовят на касторовоу масле однако нам следует как можно скорее отвыкнуть от гармонического сумбура и фальши в музыке писалось в доносе В постановлении ЦК ВКПБ были использованы многие формулировки докладной записки старейшего композитора, когда-то игравшего сонатой Бетховена Льву Толстому, а теперь уставшего от фальшивых нот. Говоря о себе, Гольденвейзер писал «Мой композиторский путь необычен. Начал сочинять еще в юные годы и до начала девятисотых годов написал довольно много». Под сложным влиянием моей личной жизни я приблизительно с 1904 года композиторскую деятельность прекратил совершенно свыше, чем на 25 лет. В 30-х годах я к ней снова вернулся и за последние годы сочинил довольно много. За последние пять лет я, между прочим, написал три оперы, две одноактные и одну большую, четырехактную, однако их до сих пор ни один театр не ставил. Все дело в том, что я... не принадлежу к числу угодных». Незадолго до этого Гальденвезер представил свою оперу «Певцы», которую Шостакович из уважения к сединам коллеги поддержал. В письме досталось и передачам типа джаза, порождение вырождающейся капиталистической культуры, портящим вкус слушателя, и исполнение легкой музыки опереточного и эстрадного жанра, и качество механической записи, которому мешает весьма плохое качество массы, из которой делаются пластинки, дающие мешающий звучанию шум. Механизм идеологических репрессий был запущен. До удара по композиторам оставалось две недели, но никто не ожидал, что все самые известные композиторы России будут свергнуты с пьедестала, и поводом для этого станет опера третьестепенного композитора «Великая дружба». Здесь, в Большом театре, 31 января 1948 года прозвучала кантата о Сталине, который тот, кому она была посвящена, слушал в ложе. После исполнения апофеоз участников и слушателей, чьи неумолкающие нескончаемые аплодисменты объяснялись еще и тем, что каждый боялся раньше других кончить аплодировать. А через несколько дней печально знаменитый пленум 1948 года. Из дневника Литвиновой. 11 февраля 1948 года. Какой ужас! Бедный Дмитрий дмитрич Ну какой раз его бьют! Сколько может вынести человек, когда ему не дают работать, творить, писать ту музыку, которую рождает его гений? Что с ними будет? И стилистика все та же. Противники русской музыки — Шостакович, Прокофьев, Шабалин — Сторонники упадочнической и формалистической музыки ведут к ликвидации музыки. Постановление ЦК ВКПБ об опере «Великая дружба» Мурадели вышло 10 февраля 48 года. Вскоре Шостакович пережил день своей общественной казни. Иступительная речь товарища Жданова на совещании деятелей советской музыки в ЦК ВКПБ. «Наверное, в вашей памяти еще не изгладились воспоминания об опубликованной в январе 1936 года известной статье «Правды» «Сумбур вместо музыки». Статья эта появилась по указанию ЦК и выражала мнение ЦК об опере Я напомню некоторые места из этой статьи. слушатели с первой же минуты ошарашивают в опере нарочито нестройный сумбурный поток звуков». Обрывки мелодии, зачатки музыкальной фразы тонут, вырываются, снова исчезают в грохоте, скрежете и визги. Следить за этой музыкой трудно, запомнить ее невозможно. На сцене пение заменено криком. Опасность такого направления в советской музыке ясна. Левацкое уродство в опере растет из того же источника, что и левацкое уродство в живописи, в поэзии, в педагогике, в науке. Мелкобуржуазное новаторство ведет к отрыву от подлинного искусства, от подлинной науки, от подлинной литературы. Автору «Леди Магбет Мценского уезда» пришлось заимствовать у джаза его нервозную, судорожную, припадочную музыку, чтобы придать страсть своим героям. И все это грубо, примитивно, вульгарно. Вот что писал «Справде» 12 лет тому назад. Срок немалый. Сейчас ясно. что осужденное тогда направление в музыке живет, и не только живет, но и задает тон советской музыки. Вы, может быть, удивляетесь, что в Центральном комитете большевиков требуют от музыки красоты и изящества. Что за новая напасть такая? Да, мы не оговорились. Мы заявляем, что мы стоим за красивую, изящную музыку, за музыку, способную удовлетворить эстетические потребности и художественные вкусы советских людей. А эти потребности и вкусы выросли неимоверно. Существует предание, что якобы Жданов в присутствии Шостаковича, Прокофьева и других композиторов сам уселся за рояль, чтобы продемонстрировать, чем реалистическая музыка отличается от формалистической, и что среди композиторов нашлись те, кто восхищался, член самого политбюро ЦК, а играет на рояле. Во всяком случае, достоверно известно, что на вечеринках Жданов любил играть вальсики, под которые танцевали высокие лица. Вершитель судеб искусства, единственным критерием которого было «это нравится народу» и «это не нравится народу», маленькой и злобной, он, очевидно, получал удовольствие, запугивая других своей огромной политической властью. Его реплики и шутки во время выступления сопровождались аплодисментами и смехом, Даже через десятки лет хренников утверждал в своих воспоминаниях, что Жданов был талантлив, и многие музыканты искренне разделяли положение доклада. На самом деле Жданов использовал годами копившуюся зависть коллег как эффективное орудие свержения Большой Четверки. Материалы обсуждений дают представление о ненависти, мстительности и зависти существовавших среди членов Союза композиторов. «Я тоже выступил на этом совещании, говорил что-то в основном о молодежи, во всяком случае не думал, что после этого разыграются такие серьезные события», вспоминал Хренников. Из докладной записки в ЦК ВКПБ. 3 марта 1948 года в Большом лекционном зале состоялась публичная лекция генерального секретаря Союза советских композиторов, лауреата Сталинской премии Тихом Николаевича Хренникова на тему «Против формалистического направления в советской музыке». После лекции демонстрировался кинофильм в шесть часов вечера после войны. Музыка Хренникова. Лекции и фильм имели большой успех. Присутствовало 735 человек. Из лекции Хренникова. Своеобразная зашифрованность, абстрактность музыкального языка часто скрывала за собой образы и эмоции, чуждые советскому реалистическому искусству, экспрессионистическую взвинченность, нервозность, обращение к миру уродливых, отталкивающих патологических явлений. Этим страдали многие страницы 8-й, 9-й симфонии Шостаковича «Сонат Прокофьева». Одним из средств ухода от действительности являлись также неоклассические тенденции в творчестве Шостаковича и его подражателей. Народное музыкальное искусство и в первую очередь русская народная песня не были в почете у перечисленных выше композиторов. Формализм есть всяческое проявление бессодержательности, безыдейности в искусстве. Как глубоко заметил товарищ Жданов, философской основой этих взглядов является субъективный идеализм. Антинародное, формалистическое направление советской музыки тесно связано с буржуазно-декадентской музыкой современного Запада и наследием русской делюционной модернистской музыки. Нынешнее музыкальное искусство Западной Европы и Америки отражает всеобщий маразм и духовное оскудение буржуазной культуры, ее тупик, Нельзя назвать ни одного крупного композитора Запада, который не был бы заражен формалистическими пороками, субъективизмом и мистикой, идейной беспринципностью. Далее, не стесняясь в выражениях, автор доклада ругал апостола реакционных сил в буржуазной музыке Игоря Стравинского, утверждал, что современные оперы немецких композиторов Хинда Мита, Еженека, Альбана Берга, англичанина Бриттона Американцы Менноти представляют собой набор диких созвучий, как и творчество так называемой французской четверки или группы молодой Франции в составе Оливье Мессиана, Андре Жулеве, Ве Бадри и Даниэля Лизюра, английского композитора Бенджамина Бриттона, американца Джен Карло Менноти. Формалистические извращения ярко проявляются в воспитании композиторской молодежи в консерваториях, в первую очередь московской, Это нельзя не поставить связь с тем, что некоторые из упомянутых в решении ЦК ВКПБ композиторов представители формалистического направления Шостакович, Шабалин, Мисковской являются профессорами консерватории, Шабалин, кроме того, и ее директором. Почти поголовная зараженность молодых композиторов – Вредными влияниями западной музыки говорит о том, что формалистическое направление стало играть решающую роль в деле воспитания молодых композиторских кадров. Некоторые критики захлебывались от восторга, описывая сочинение Прокофьева и Шостаковича. Мне представляется, что девятая симфония Шостаковича – удивительное по совершенству произведение. Вторая часть принадлежит к прекраснейшим среди страниц, созданных когда-либо Шостаковичем. Ему вторит другой критик о той же Девятой симфонии. Писать проще, прозрачнее, чем написана Девятая симфония, кажется, уже действительно невозможно. Стиль Шостаковича — это норма современного музыкального языка. Советские композиторы должны отбросить, как ненужный вредный хлам, пережитки буржуазного формализма в музыкальном творчестве. Вскоре состоялся пленум Союза композиторов, Шестакович был измучен и издерган, он боялся за детей, за семью, за себя. Возможно, этот страх шел еще с детства, он признавался, что после внезапной смерти отца был в отчаянии, почувствовав себя одиноким в чужом мире. Потом был страх из-за исчезновения массы людей, друзей, знакомых и родственников, погибших в лагерях. И вместе с тем он был отважен, скольким людям он помог, за скольких заступался. Нина Васильевна, чтобы оградить мужа, увезла его в санаторий недалеко от Москвы. Они надеялись, что Шостаковичу удастся скрыться, не выступать с раскаянием и осуждением своего творчества. Но убежище Шостаковича было обнаружено, и ему пришлось произнести то, что от него ждали. Шостакович был не способен противостоять нажиму, натиску, наглости. Когда на него наседали, он подписывал, выступал, читал с трибуны, заготовленные тексты, презирая себя и слушателей. Он считал, все минит музыка останется. Максим Шостакович, я помню тот бастион, который мать сумела создать, потому что терзали, конечно, отца ужасно, и она сумела выстроить стену между внешним миром, который оголтел рвал на части отца, и семьей. И мы, дети, очень хорошо понимали это, знали, что на нас лежит очень большая ответственность. что стоит только нам сделать что-то не так, это может немедленно быть против отца. Поэтому мы были тише воды, ниже травы. Из интервью автору. Галина Шостакович. Очень хорошо помню, как он очень трудно переживал постановление 1948 года. Ходил по комнате, по диагонали и непрерывно курил. С мамой они почти не разговаривают. Мы с Максимом тоже молчим. Мне почти двенадцать, Максиму десять. Это зима сорок 1948 года. Это было нервное время. Более того, отец приказал, чтобы нас приводили из школы. Максим уже учился в музыкальной школе, где это постановление проходили. и Ему разрешили не ходить недели две, чтобы его не терзали. Там ведь тоже преподаватели хотят задать какой-нибудь вопросик. Мы знали, что во всех газетах превозносят историческое постановление Центрального комитета партии, а музыку Шостаковича и прочих формалистов ругают. Из интервью автору. Атмосфера была очень тревожная. Нина Васильевна говорила друзьям, что Шостакович был близок к самоубийству. В апреле 1948 года состоялся съезд советских композиторов от композиторов и музыковедов Москвы великому вождю советского народа товарищу Сталину в соответствии со строго... Регламентированными ритуалами того времени было отправлено приветственное письмо, в котором говорилось. Мы испытываем чувство огромной благодарности к ЦК ВКПБ и лично к вам, дорогой товарищ Сталин, за суровую, но глубоко справедливую оценку нынешнего состояния советского музыкального творчества, за то внимание, которое вы и Центральный комитет нашей партии проявили к делу развития советской музыки к нам, советским музыкантам. Для нас ясно, что, став на путь формалистического лженоваторства, Представители направления осужденного в постановлении ЦК ВКПБ оторвались от народно-песенной музыкальной стихии, забыли родную народную музыкальную речь, унизились до подчинения своих дарований образцам и догмам западноевропейского и американского модернизма. Для нас, советских музыкантов, еще более тяжелым является сознание, что мы не сумели сделать верных и последовательных выводов из тех предостережений, которые не один раз сделали с нашей партией, как только советское музыкальное творчество отклонялось от верного реалистического пути. Советский художник — слуга народа. Мы заверяем вас, наш дорогой вождь и учитель, что призывы СК кпб адресованные нам, советским музыкантам, станут боевой программой нашего творчества». Хроника сохранила атмосферу съезда, лица участников, решимость докладчика и Шостаковича, сидящего вдали от всех, в углу, с поблескивавшими очками. Вдруг, когда он повернулся, сверкнул его глаз. гневно и недоуменно. ЦК кпб Совершенно секретно. Помимо Мурадели, до конца дня 23 апреля ни один из композиторов-формалистов не выступил, хотя Шостакович постоянно присутствовал в зале. Такое положение принудило принять меры. Было проведено совещание руководителей делегации, членов партии, на котором было рекомендовано побеседовать записавшимися в премиях с целью придать более принципиальный и критический дух их выступлением, а также высказано мнение о целесообразности обращения в президиум съезда с письмом по поводу заговора молчания формалистов. На его даче камнями били окна, ведь он был антинародным композитором. Рядом с дачей Шостаковича в Комаруе находился дом отдыха госучреждений, где отдыхали служащие карательных органов. После того, как жена Шостакович попросила уменьшить звук непрерывно работающего радио, его стали демонстративно включать на полную мощность. Так отдыхающие госучреждения выражали свое презрение, не стесняясь и громких выкриков в адрес антинародного композитора, на участок которого из-за забора летела всякая дрянь. Софья Васильевна, «Наша жизнь идет по-прежнему, тяжелая полоса продолжается, и надо ее пережить, но не приходить в отчаяние. А он, Шостакович, держится молодцом, работает, хотя нервы дают себя знать». Шабалина. «Помню собрание в Доме литераторов. Все выступавшие ругали Шостаковича. Шабалин сидел и молчал. Ему предложили выступить, он отказался». Его заставили, и тогда он встал и сказал, считаю Шостаковича гениальным композитором нашей эпохи. И сел, и все. На этом кончилось благополучие Шибалина, его перестали исполнять, печатать, пошли на него гонения, уволили из консерватории. Выступление Шостаковича на Первом Всесоюзном съезде советских композиторов Прежде всего я должен извиниться перед делегатами съезда, что я не являюсь хорошим оратором, однако я считаю невозможным в дни, когда все мои товарищи напряженно работают над тем, чтобы найти конкретные пути выполнения указаний, данных нам ЦК, не принять в этом посильное участие. Я уже говорил, что как бы мне ни было тяжело услышать осуждение моей музыки, я знаю, что партия права, что партия желает мне хорошего. и что я должен искать и найти конкретные творческие пути, которые привели бы меня к советскому реалистическому народному искусству. Я понимаю, что этот путь для меня нелегкий, что начать писать по-новому для меня не так-то уж и, может быть, это произойдет не так быстро, как этого хотелось бы мне, и, вероятно, многим моим товарищам. Но не искать эти новые пути мне невозможно, потому что я советский художник. Я воспитан в советской стране. Я должен искать и хочу найти путь к сердцу народа. Что же я думаю делать в дальнейшем? К сожалению, я не очень хороший теоретик и, может быть, совсем плохой публицист. Я, конечно, предпочел бы ответить на этот вопрос своими новыми сочинениями. Конечно, слушатель предъявляет композитору законные требования видеть слышать в операх и симфониях современные образы, и композитор должен в первую очередь должен обратиться к ним уход от них своего рода дезертирство и для живого активного художника общественника недопустим слушатель должен получать в этих произведениях ответ на возникающий перед ним острый вопрос современности правдивый ответ может дать художник вооружённый передовой марксистско-ленинской теорией находящейся в самой гуще нашей советской общественной жизни с этой стороны мне также необходимо изменить свой художественный быт Он несколько замкнут, оторван от широких общественных кругов и в том числе от Союза советских композиторов. Говоря о себе, я должен сказать, что работа, главным образом в сфере симфонической и камерной инструментальной музыки, отразилась на мне отрицательно. Это большой мой недостаток, так как это качество отделяет меня от музыкальных форм, бытующих в народе. Справедлив был также упрек, обращенный ко мне, что я работаю замкнуто, До сих пор я приносил в Союз советских композиторов или вообще знакомил общественность с уже готовыми моими сочинениями, ставив моих слушателей, так сказать, перед свершившимся фактом. Я считаю, что это неправильно. Сейчас в Союзе советских композиторов должна быть создана такая обстановка, чтобы каждый композитор мог принести на просмотр свои еще незаконченные сочинения, для того чтобы уже в процессе работы получить критику, советы и указания своих товарищей. Я буду всегда рад такой помощи. Вот соображения о моем творческом пути. Вот планы, которые мне страстно хотелось бы осуществить. Это выступление гения перед людьми, многие из которых были его врагами. Через несколько лет Шостакович так вспоминал этот эпизод. Тогда, в 1948 году, велели нам, формалистам, выступить с самокритикой на собрании в Союзе композиторов. Не надо было приходить. Прокофьев умнее отписался, прислал письмо, суховатое, холодное, но вроде согласен, что допускал некоторые ошибки. Начальство это письмо не удовлетворило, конечно. Мисковский уже слег и на собрание не явился, а я вот пришел. объявляют мою фамилию, что буду говорить, понятия не имею. Знаю, что необходимо каяться, отговорюсь как-нибудь. Иду из зала к трибуне. По дороге, знаете, там справа лесенка и загородка, ловит меня за рукав, сует мне бумагу. Возьмите, пожалуйста. Сначала я не понял, в чем дело. Он объясняет шепотком так ласково снисходить, но покровительственно. Тут все написано. Зачитайте, Дмитрий дмитрич Вылез я на трибуну, стал читать вслух кем-то состряпанный глупый бред. Да, читал, унижался. читал эту якобы свою речь как последнее ничтожество, совершенно как паяц «Петрушка, кукла тонная на веревочке». Шабалин, не выдержавший гонений и слегший, вынужден был написать письмо в президиум Первого Всесоюзного съезда советских композиторов, который заканчивал словами «Я надеюсь с неустанным трудом преодолеть совершенные мною ошибки». и создать произведения, близкие нашему советскому народу. Вскоре Шабалина парализовала. Прокофьев написал письмо, адресованное Хренникову, где отвергал обвинения в формализме, но признавал, что его прежние отклонения вызваны иностранными влияниями. Его сердце не выдержало. Через четыре года Прокофьев умер. Но, несмотря на ужасные удары, Большая Четверка и другие формалисты не сдались. Даже Мисковский, жестоко оскорбленный Ждановым, как обычно, написал свою ежегодную симфонию. Конечно, в кулуарах съезда многие сочувствовали обруганным и оболганным композиторам. Мравинский на собрании композиторов в Ленинграде объявил, что не формализм является главной опасностью, а дилетантизм и упрощенчество. Выступление Мравинского нашло поддержку некоторых ленинградских композиторов. Но большинство выступало за то, что работу по выкорчевыванию формализма надо довести до конца.